Глава сорок вторая «Зато ты, как всегда, неотразима!» – любезно ответил я, поудобнее размещая похмельные тельцы в кресле напротив. «Что такой уставший? Небось, победу праздновал?» «То просто так наклюкался. без всякого повода». «Ясненько. Если я правильно поняла, убивать меня пока не будут». «К сожалению», – согласился я. «Папу, благодари. И когда я смогу сделать это лично?» «Через два-три дня». Не знаю только, как ты будешь ему в глаза смотреть. Как-нибудь попробую. А что, ты ему все рассказал? В самых общих чертах, действительно. Кое-что пришлось адмиралу поведать. От услышанного он постарел лет на двадцать, буквально на глазах. Некрасиво. А ребят моих убивать красиво? Ты же знаешь, я не нажимала курок Именно поэтому ты и жива до сих пор. Даже так. Даже так, именно. Одно дело, когда наши ребята гибнут, выполняя свою работу. И совершенно другое, когда всякая сволочь начинает по собственной прихоти отстреливать их, как куропаток. Прямо так сказать, по месту жительства. В таких случаях мы всегда стараемся ответить по полной. Вон, в 96-м одни невероятно крутые мужчины вздумали немного пострелять в пиццерии на пресне. Уложили, помнится, пятерых. В том числе нашего офицера Вадика Нестеренко с женой. И ничего этим стрелкам не было, потому что у одного была депутатская неприкосновенность, а у остальных двоих – папы. Геша Садко и благородный Дон тогда решили этот вопрос быстро и изящно. И вообще, терпеть не могу, когда убивают офицеров. Довелось мне как-то почитывать некоего Гавлатова. Со щенящим восторгом, расписывая подвиги своего родственника, он поведал, как тот, катаясь в пьяном на машине, сбил насмерть какого-то офицера. Ничего страшного, пишет автор, дело житейское. И вообще, офицер всегда должен быть готовым погибнуть. Я тогда искренне пожалел о невозможности лично встретиться с обоими родственничками, чтобы доходчиво на пальцах разъяснить этим двум уродам всю глубину их заблуждений. Извините, отвлекся. Что-то мысли разбегаются после вчерашнего. В общем так, потерпи еще несколько дней, а потом иди на все четыре стороны. Я что, могу вернуться в русскую сталь? Нет, конечно. Я достал из кармана трудовую книжку и бросил ее на журнальный столик. Данилова Марина Владимировна уволена за прогулы и утрату доверия со стороны руководства и занесена в черный список за компанию с Терехиной Дарьей Андреевной. Что же мне теперь делать? Что хочешь. Честно говоря, мне совершенно было не жалко ее такую красивую. Надоело девушке служить родине, выветрилась из задницы романтика. Такое случается. Но потом ей вдруг захотелось денег, очень много денег, причем своих, и она не нашла ничего лучшего, как влиться в гнусный бизнес кощея Любопытно, и сколько же тебе Коленька за меня денег пообещал? 10 – Десять процентов от суммы сделки. – Вопрос? – Пять миллионов долларов. – ты Надо же, а Юра говорил, что за меня обещали только пятнадцать. – Ты ему поверил? – Нет, конечно, не поверил. Кстати, как и тебе, милая. Вот только свести вас вместе для очной ставки, увы, не получится. Ведь именно Юра нажимал на курок в случаях с мастером и благородным Доном. А потому наша последняя встреча закончилась для него очень печально. Не мне отменять закон о неизбежной обратке за убийство наших ребят. Так-то. Ладно, давай прощаться. Надеюсь, больше не свидимся. Подожди, скажи, ты действительно надеешься разобраться с ним? А почему нет? Даже не пытайся. Против него ты никто. Ты же попыталась. Такого она явно не ожидала. «Что?» спросила она, ощутимо вильнув взглядом. «То самое. Вы же с Юрочкой решили кинуть заказчика и продать меня напрямую. Поправь, если ошибаюсь. Это тебе Юра рассказал? Сам догадался. Интересно. А он всегда считал тебя старательным тупицей. Это его право». Если уж пошла такая пьянка, ответь еще на один вопрос. Давай. На чем я прокололась? Да на всем сразу. Помнишь, как сказал человек по прозвищу Грек? За два года операм не станешь. Уж больно резво ты, подруга, под меня залегла. И вообще. Конечно же, всегда хочется верить, что на тебя такого милого, только не очень юного, вдруг возьмет, да и западет со страшной силой, невероятно красивая, успешная молодая баба. И все у нас не будет, как в той сказке. Ну, да то она и сказка. Что еще? Азартен ты, Парамоша. Не так быстро. Ответь-ка мне сначала на один вопрос. Я, собственно, ради него и зашел. Ты же вроде уходить собирался. А ты поверила? Я, конечно, безумно рад видеть тебя. Но только ради этого не приехал бы. Вопрос такой. Кто руководил тобой в Москве? Услуга за услугу. Ты отвечаешь на мои вопросы, я на твои. Ты первый. Уговорила. Начинай. Почему револьвер не выстрелил? Моя вина. В тот вечер мы заснули сразу же после ужина, трогательно обнявшись, как котята, и дружно посапывая. Не выспались, видать, накануне и перенервничали. А может, смену погоды подействовала или та химия, которую я добавил в такой. Минут через десять я выбрался из спальни, оставив роскошную женщину Дашу сопеть в одиночку. Лично мне спать не особо-то и хотелось. Сказывался многолетний опыт работы, здоровый образ жизни, А может, та таблеточка, которую я проглотил в ванной, когда омыл руки перед ужином?» Я открыл дверь и впустил в квартиру топтавшегося на лисичной клетке Фиму. «Бонд! Джеймс Бонд!» Шепотом представился он, подавая мне руку в прихожей. «Поросенок Фунтик!» Прозвучало в ответ. «Проходи, противный, располагайся!» Пока Фима колдовал в гостиной над хозяйским компьютером, я, признаюсь, немного покопался в ее вещах и вскоре обнаружил то, что искал бесшумный револьвер АЦ-38 среди нижнего беля в платинон шкафу и две коробки патронов к нему. Неписанное правило нашей службы настоятельно рекомендует постараться вывести из строя оружие, которое может быть использовано против тебя. А вот я и занялся приготовлением экзотического блюда под названием «Патроны вареные, соли и специи по вкусу». Так что следующим вечером я грохнулся на пол исключительно для того, чтобы сделать даме приятно и немного и суеверия. Раз в год говорят, и тушеные патроны стреляют. Теперь твоя очередь. Повторяю вопрос, кто руководил тобой в Москве? А может, сначала... Она закинула ногу на ногу. Зазвенела цепь, один конец которой был прикреплен к намертво привинченной к полу ножке дивана. Второй заканчивался браслетом, окольцовывающим лилейную Дашину ножку в районе щеколотки. А то сижу здесь, как в зиндане. В зинданах узников не сковывают. Ты что, и там был? Мы отвлеклись. Ах да, кто руководил мной в столице нашей родине, городе-герои Москве? Что-то она развеселилась. Конечно же, Григорий Борисович Вайсфельд, великий и ужасный. дашь не смешно. Нет, не он. Ну тогда Павел Константинович Толмачев, жестокий и коварный. Еще. А еще мной руководило чувство наживы. Я в чем-то и сейчас искренне раскаиваюсь, с почти неприкрытой издевкой сообщила она. Что-то не выходит у нас беседы по душам. Не выходит, согласилась она. А знаешь что, да избей меня больно. Или зверски изнасилуй такую безнащитную. А потом горько заплачь, а? Ладно, вернусь, тогда продолжим. Ты еще вернись. Вернусь. Обязательно вернусь. На полном серьезе пообещал я. Ты только очень жди. Встал и направился к выходу. Стас? Да, отозвался я, берясь за дверную ручку. Вы ведь все равно меня отпустите возможно а ты не боишься что я потом заскочу в скромный городок париж разыщу там семью профессора кондратьева и организую ей закат солнца вручную исключительно по причине природной стервозности да на здоровье все Кондратьевы, которых отыщешь в париже твои врал естественно а этот твой друг толя пожарский который гантели в портфеле таскает насчет него не соврал есть такой персонаж только он не пожарский и не толя Со сдержанным злорадством ответил я. И никогда не служил в нашей конторе. Добавил про себя. Какой-то ты все-таки не искренний, Стас. Ладно, прощай. Да передай этим халдеям, чтобы кофе принесли. Не сачки за труп. Как прикажете, барышня. Скульптурных форм девицы на кухне, сердито сопя, насыпала в чашку кофейный порошок. Тонко посвистывал включенный электрический чайник. Как пассажирка, поинтересовался я, усаживаясь на табуретку. Сука! отозвалась барышня. «Поначалу была грустной. Сейчас успокоилась», – доложил Коля. «Вот это мне и не нравится. Значит так». Я достал из кармашка дорожной сумки пузырек и поставил на стол. «Добавьте, барышни, в кофе пять капель. а Пипитка в пробке». «Зачем?» – поинтересовалась девица. «Соня!» – отдернул ее напарник. «Она проспит двенадцать часов. Когда проснется, повторите упражнение. Если откажется пить, примените силу». «Хм, сделаем!» заявила девица. «Я и похожу, Халдеев. И это, если она чего сказать не хочет, могу с ней поработать. Все скажет». И продемонстрировала внушительных размеров кулак с набитыми костяшками. «Соня!» плачущим голосом протянул Николай. Девица втянула голову в плечи и виновато улыбнулась. «Отнесите, дамочки, кофе и побудьте с ней пять минут». «Ясно». Я взял лежащий на столе наушник и поднес к уху. Ваш кофе, Дарья Андреевна. Спасибо, золотце. Давно с ней работаешь. Третий день. Ого, а знаю с рождения. А вот как. Это моя двоюродная сестра. Она просто третий месяц в Москве, вот и старается. А опыт придет. Крепкая девица. Чемпионка в области потолкания ядра. И чемпион по Волжье по кикбоксингу. Это, конечно, все здорово. Только пусть не расслабляется. Девушка у нас уж больно непростая. Понял. И вот еще что. Свяжись с базой. Неплохо бы сегодня аккуратно сменить точку. А пока вызови пару человек на усиление. Что-то не так? Да все так. Только уж больно она сегодня жизнерадостная. На кухню вернулась атлетическая девушка Соня. Чайку или кофе не желаете? Поинтересовалась она. И вдруг предложила с искренней жалостью. А может пиво? Чаю, если можно? Почти заорал я. «Еще раз услышу от кого-нибудь слово «пиво»! Убью нафиг!» На лавочке у подъезда сидел все тот же впавший в сидячую кому персонаж, все в той же позе. «Не подскажете», — громко поинтересовался я, «сколько сейчас времени?» Он медленно, явно, через силу поднял голову. Багровая, опухшая физия, украшенная неопрятной пятидневной щетиной. красные закисшие по уголкам глаза, взгляд в никуда из ниоткуда хрена мне время? — хрипло поинтересовался он в ответ и окатил меня таким ароматом, что я немедленно проникся к нему доверием и самой искренней симпатией.